за сокрывшуюся в электронно-инфракрасно-оптических глубинах прицела ночного видения «Русскую правду» решили выпить стоя. Вне всяких сомнений, она была продуктом высочайшей технологии, но при этом ее обменивали в Нелидове на литр самогона. Если допустить, что некоторые обмены происходили в ночи, когда же еще возле пролома в заборе, в кустах, в лесу, то легко можно было вообразить военно-заводского похитителя правды, отслеживающего в инфракрасный прицел крадущегося к условленному месту покупателя. А после нового обладателя правды, провожающего в прицел, уносящего за пазухой бутылку самогона, довольного Похитителя. Таким образом, высокотехнологичное созерцание правды широко вливались вместе с самогоном первобытно-общинные, меновые, рыночные отношения, что делало это самое содержание тайным и недостижимым, как случайный ночной пейзаж прицели инфракрасного видения. Так вдруг посмотришь куда-нибудь, и одному Богу известно, что увидишь. Отец и Валериан опустили пустые емкости на стол, глядя друг на друга зверски дружественно. — Мне пора, — сказал Валериан. Отец долго думал, как надписать морально устаревшую книгу. Наконец, придумал Валериану, русскому офицеру и другу. «Спасибо», — серьезно произнес Валериан. «Обязательно прочитаю. Прямо сегодня на дежурстве и начну». «Не обязательно прямо сегодня», — смутился отец. «Это скорее как память о прошедшей эпохе. Когда-нибудь...» «Разберемся», — протянул руку подполковник. «Подожди, Валериан», — — забеспокоился отец. — Возьми пшеничную. — Пшеничную не возьму. Твердо ответил Валериан. — Понимаю, — упредил отцовские упреки. — Ты от чистого сердца, но честь офицера не позволяет уподобляться. — А сей мерцающий в тумане сосуд? — кивнул на флягу. — Тебе. Там спирт. — Счастливо, Ваня. Спасибо за угощение. — Бог даст. Свидимся. Да тут литр, крикнул отец. 0,75. Улыбнулся Валериан, шагнул к двери. Он уходил эдаким русским римлянином, если можно такого вообразить, гордым, щедрым, государственным и почти трезвым. Хотя адрес возьми, догнал отец, сунул визитную карточку. Будешь в Москве и не зайдешь!» Расстреляю, прицелюсь в эту штуку и осенью, а может, раньше буду, пообещал Валериан, обязательно загляну. И ушел, мелькнув прямой спиной в дверном проеме. Некоторое время отец задумчиво прохаживался по комнате. Потом зачем-то отвинтил вторую глубинную крышечку с фляги, понюхал, пробормотал, ну да, чистейший спирт. Они обрабатывают им эти самые прицелы. Леон уставил прицел в окно, вжался глазами в мягкий, присасывающийся к колбу резиновый овал, увидел нелидово, как бы насквозь, до горизонта, низко тянущего над стеклом дальнего озера, зеленошеего селезня, с красными треугольниками, прижатых к животу лап, мерзавцев в ватниках, что-то свинчивающих составленного посреди поля трактора, собачью с высунутыми языками разномастную и разношерстную свадьбу, бегущую по обочине грунтовой дороги. Поднял прицел вверх, И как будто взлетел в холодный чистый воздух С матово-белыми ледяными светильниками звезд Круглой медово-желтой парашютной луной. Нажал заветную кнопку, раздался щелчок. Все в прицеле сделалось оранжево-красным, Расплывчатым, перетекающим одно в другое, обнаруживающим всеобщую взаимосвязь, единую кровеносную систему, не столь заметную в обыденном освещении. Эту скрытую кровеносную систему и призван был разрушить танк гусеницами и снарядами, превратить мир в инфракрасный кошмар, чтобы во все стороны летели ошмётия. На какое-то время прицел выключил Леона из жизни. Поэтому только утром в машине, когда круглосуточно безлюдная Нелидова осталась позади, он обратил внимание на странную отцовскую молчаливость. Это было невероятно, но после ухода Валериана отец не произнес ни слова — если не считать малосодержательной фразы насчет нержавеющей фляги. Ну да, чистейший спирт. Они обрабатывают им эти самые прицелы. Молчание отца не тяготило Леона, но ему было любопытно, какие такие бездны распахнулись перед отцом, что он потерял дар речи. А может, не было бездн? Просто отец устал? Молчанию отца пришел конец на 416 шестнадцатом километре от Москвы, когда отремонтированная Гришей машина опять заглохла. Произошло это на очень красивом участке шоссе. С одной стороны был лес, с другой — поле. Серое шоссе впереди как бы вертикально взлетало в синий межоблачный провал. Пустынно было на земле, как если бы Бог еще не изгнал Адама и Еву из рая. И было чрезвычайно обидно, что заглохнувшей машине в светлый предел не подняться. Бесполезно. Отец рухнул лицом в руль предварительно, как экскаватором, вычерпав все известные ему ругательства из темных недр великого и могучего русского языка. Вычерпывая, отец заполнил очередную пустую клетку в периодической таблице ругательств, обозвав автосервисного Гришу губастым черным охуерком. Новаторский совместив классическое вечное «х» с житейски ничтожным окурок. «Что бесполезно?» — уточнил ли он, хотя примерно догадывался. «С нашим народом бесполезно все!» — воскликнул отец. «Он одинаково обманет, предаст того, кто желает ему добра и того, кто несет ему зло. Всю жизнь он обманывает и предает князей» царей, церковь, генералов, Российскую империю, Временное правительство, РСФСР, СССР, колхозы, порткомы, профсоюзы, ЦК, советы, потому что не знает разницы между добром и злом. А кто не знает разницы между добром и злом? Сам же я ответил сомнительной какой-то цитаткой. Неузревший бога скотт. Леон ожидал, что он вылезет из машины, откроет капот, посмотрит, что там. Но отец вместо этого взялся насиловать стартер и с четвертого раза завел. «Поехали». «Надо было посмотреть», — сказал Леон. «Бесполезно», — повторил отец. «Машина — частица России». Она несет в себе все признаки целого, будет ехать вопреки неисправности. И останавливаться, какой бы исправной она ни была, все это иррационально. Захочет Бог — доедем, нет — не доедем. Спорить с этим было трудно. За окном простиралась земля ровная, холмистая, вспаханная, оставленная под парами, лесная, болотистая, речная, луговая, деревенская, поселковая, городская, бесконечно красивая и в то же время бесконечно запущенная. Чем пристальнее смотрел Леон на простирающуюся землю, тем отчетливее сознавал странную эгоистичность Духа Божьего, предпочитавшего нестесненно носиться над просторными русскими равнинами, но не дававшего людям на них соизволения, как, скажем, в тесной Голландии. Как будто по Христовой заповеди Люди в России были насильственно уподоблены птицам небесным, не заботящимся, как известно, о пропитании. Но не выходило жить по-птичьи. Нищие духом не становились блаженными, жили, как неузревшие бога скоты на райкомовско-божьей земле, истребляя ради пропитания этих самых небесных птиц, имевших несчастье гнездиться на окрестных озерах и болотах. Охота была строжайше запрещена по причине выведения птицами птенцов, но то там, то здесь глухо попукивали выстрелы. Хорошо, хоть не по проезжающим машинам, подумал Леон. Еще он вспомнил о вековечной печали Иисуса Христа. Ни на одной иконе, картине, эмали, гобелене или витраже Иисус Христос не был изображен улыбающимся, хотя вокруг, надо думать, происходило немало смешного. В больнице после того, как у него извлекли из головы свинец, Леон наведался в подвальную соседствующую спокойницкой неотапливаемую библиотеку и единственное, что сумел стуча зубами выбрать, том Диккенса с отодранной обложкой, отсутствующими первыми и последними страницами. Больничное чтение второстепенного произведения Диккенса было чисто механическим и не оставило бы по себе никакого следа. Если бы не высказанная одним из героев, кажется старьевщиком мысль, что жизнь дается Господом человеку с непременным условием храбро защищать ее до последней возможности. Леон тогда понял, что никакое чтение не бывает случайным. Собственно, он и так раскаивался в содеянном, но в утешении себе думал о все печали Христа. Христос ведь тоже не защищал свою земную жизнь. Тогда, впрочем, мысли эти были мимолетны и случайны, как большинство больничных мыслей между приемом лекарств и уколами, обходами и процедурами, разговорами об операциях и каких-то катетерах. Нынче же, когда по обе стороны шоссе простиралась земля, над которой носился Дух Божий, Леон подумал, что Господь разделил народы. Нелюбимые, то есть вопреки его примеру, храбро отстаивающие земную жизнь до последней возможности, отважно вступившие во владение землей и собственностью, живут, хоть и не без проблем, но вполне достойно. Возлюбленный же Господом русский народ, подобно Господу своему, не владеющий ни землей, ни собственностью, не защищающий ни свою жизнь, ни жизнь детей, подобно Господу своему, Терпеливо и безропотно, сносящий крестные муки, Не очищается в страдании, но вырождается, Не добреет, но звереет, не воспаряет к истине, А, как в поганом болоте вязнет в предрассудках, Нескончаемой нитью тянется сквозь мраморные воротца Ленинского мавзолея. Леону показалось, он понял, в чем тут дело. Содрогнувшись от суеты богатых, приумножающих свое богатство, навьюченными верблюжьими караванами, лезущими сквозь игольное ушко в царство небесное, первейший в мире люмпен и пролетарий плотник, Господь обратил взгляд на народ, дружно отрекшийся от богатства, птичий, не сеющий и не пашущий народ, за горсть зерна насущного, расплачивающийся содержимым недр земли, то есть живущий не трудом своим, а на счет Божий, а потому бесконечно милый сердцу Господа народ». Воистину народ этот был достоин счастья. Счастье предполагало достижение некоего совершенства с непременной фаустовской остановкой прекрасного мгновения, так как прекрасное мгновение счастья самодостаточно и следовать за ним попросту нечему. И Бог окунул Русский народ в купель перманентного счастья, как в перманентную революцию, остановив в нем умственную жизнь, избавив от забот, связанных с землей и собственностью, лишив не только Дикенсовской воли защищать себя, но и элементарного желания помыслить о собственном будущем, уподобил 150 миллионов русских клюющим, что попало птицам небесным. Или он не отрывал от глаз танкового прицела, стремясь рассмотреть носящийся над землей Дух Божий? Ему казалось, он в курсе магистральных Господних размышлений. Они были невеселы. Как вышло, что вместо счастья растянувшаяся во времени и пространстве смерть? Почему вместо зрящих Бога птиц небесных не Бога скоты? Вместо облачного ангельского полета тупое стояние в угрюмой очереди за импортной битой птицей, два неизбежных и, по всей видимости, весьма неприятных Господу, вопросика, кто виноват и что делать. Или он молил Господа взять вину на себя, не винить несчастный русский народ и, самое главное, ничего не предпринимать во исправление, предоставить русских самим себе, Отпустить на волю, как птиц небесных, Забыть о них, как забыл Бог о богатых народах. Или он хоть сейчас был готов в танк, Чтобы, словив в прицел Дух Божий, Гнать и гнать его, как змея Горыныча До ближайшей русской границы, До Бреста, до Буга, до Польши, А прогнав, обменять прицел на литр самогона? в Кунинском районе удалось заправиться на пыльной промазученной бензоколонке. 93-го бензина, естественно, не оказалось. Окаменев от ярости, отец залил 76-го. Он ожидал, что, избалованная 93-м, машина не тронется с места. Она же, напротив, не только резво рванула, но и перестала глохнуть, загадав тем самым еще одну загадку из тех, отгадывать которые означало сойти с ума. Так разогнались, что чуть не проскочили поворот на Мартемьянова, откуда, как яствовало из дяди Петиного письма, до Зайцев оставалось сорок километров». Сразу за Мартемьяновым асфальтовая дорога постепенно превратилась в грунтовую, по которой еще можно было ехать, ничего не видя, и задыхаться в пыли, а затем в ямно рыто-земляную ехать, ползти, по которой представлялось возможным исключительно благодаря Божьей благодати, сказочно укрепившей мотор и подвески, а также Божьему же убережению от дождя. В дождь по такой дороге можно было только плыть. Леон ожидал, что сухое трясучее плавание продлится до самых зайцев, но после неприметного Тепенева неожиданно вновь запылили по грунтовой. Если пейзажи вдоль шоссе Москва-Рига внушали обманчивые надежды, ну да, конечно, нищета, убожество, но так ведь и приличные домики встречаются, неразрушенные фермы, коровы на лугах, силосные башни, церквушка вон никак в лесах, может, не все безнадежно, то Кунинская глубинка, как электрошоком, излечивала от недостойной умственной блажи. Дома стояли частично сожженные, частично заколоченные, нежилые, а какие жилые — обугленные, деформированные, с рухнувшими заборами, вместо которых развернутым строем несли дозор крапивно-сорнячные рати. Все, без исключения сельхозпостройки, были как будто разбомблены с воздуха. Возле когда-то, надо думать, красивых прудов были возведены глиняные, противотанковые редуты. Ни единая водоплавающая не оскверняла своим присутствием пруды. Да, как выяснилось, при более пристальном рассмотрении, и не могла осквернить, в пруды почему-то сливали мазут. На крыльце гудящего мухами совершенно пустого магазина, в вонючей глубине которого дремала на мешках с сушеными грушами продавщица, были встречены безвозрастно старые люди мужского пола. Все как один, несмотря на жару, в теплом черном Словно в трауре, ожидали машину с продуктами, но, главное, с водкой, долженствующую к четырем часам прибыть из Мартемьянова. Отец объявил, что только что проезжал Мартемьянова, магазин там на замке. Никакой машины нет. Вообще, как свернули с шоссе, ни одной машины не встретили. Только пьяную, похабную велосипедистку. Отец так засмотрелся на ее ляжки, что чуть не съехал в кювет. Черные недовольно насупились, как если бы верили в Иисуса Христа, а отец вдруг сказал им, что никакого Иисуса Христа нет. Впрочем, несмотря на неблагую, принесенную отцом весть, они обнаружили природное добросердечие – Матерно подробно объяснили, как добраться до злополучных зайцев. Добраться было непросто. Некоторое время они выясняли между собой, цел ли мост через ручей или его смыло в последние дожди. Сошлись, что, пожалуй, цел, хотя кто его знает. За мостом предстояло взять направо и сквозь луга выскочить сначала к пескам, а там и к зайцам. Отец поинтересовался, почему, собственно, сквозь луга? Разве нельзя по дороге, что он перепелка, чтобы сквозь луга? Быстрее, что ли, сквозь луга? На что было отвечено, что за мостом дорог нет. «Как нет?» — изумился отец. «Как там ездят?» А так «нет» — был ответ. «Там не ездят». «Не ездят?» Растерянность на лице отца сменилась решимостью, граничащей с отчаянием. Некоторое время длилась пауза, нарушаемая лишь жужжанием атакующих мешки с сухими грушами мух.